Глава шестая В греческом плену Прошло два месяца. Степан Сидорович за это время почти ежедневно бывал в кондитерской Мазараки и по утрам, и по вечерам. Наконец, они с Колисфенией Фемистокловной столковались. Последняя наглядно убедилась, что ее поклонник действительно капиталист. Для этого она очень наивна, чуть не сама. Напросилась к нему в гости на кофе. Сидорыч был на седьмом небе. Он как ребенок радовался этому посещению. С утра привел в праздничный вид свою комнату. Он нанимал ее от жильцов в доме недалеко от кондитерской, около Синой. И ждал с бьющимся сердцем наступления назначенного часа. То и дело приотворял он дверь своей комнаты, Прислушиваясь не только к раздававшимся в квартире звонкам, в квартире кроме него было еще несколько жильцов, но даже ко всякому шуму на лестнице, его комната была крайняя. Наконец она явилась. Он бросился снимать с нее верхнее платье, усадил в покойное кресло у накрытого для кофею стола, уставленного всевозможными лакомствами. Прислуга подала самовар и кофейник. Колесфения Фемистокловна меланхолически осматривала помещение ее поклонника. Она была очень изящна, видимо, особенно потрудилась над своим туалетом. Степан Сидорович наливал кофе, то и дело взглядывая на свою дорогую гостью. Он млел и таял. «Вот моя убогая килейка, проговорил он. «Комната очень миленькая, главное, все так чисто, аккуратно». «В мужчинах это редкость», — заметила Колесфения Фемистокловна. Сидорыч даже покраснел от удовольствия. «Я чистоту люблю, чистота — это первое дело», — скромно опустил он глаза. «А вы уверены в ваших хозяевах? Замки в дверях кажется не особенно надежны». Да и прислуга шепотом заговорила она, наклонившись почти совсем близко к Степану Сидоровичу. и обдавая его запахом сильных духов. «Хозяева люди хорошие, и прислуга тоже, да и замок у двери. Это так на вид он кажется ненадежным. Хороший замок», — отвечал он тоже шепотом. «Я к тому, мой друг», — она первый раз назвала его так нежно, что хранить дома капитал опасно. «Мы с вами так сошлись, что я думаю, что имею право спросить». «Подать дружеский совет?» Она сделала вид, что раскаивается в начатом разговоре, что не знает, удобно ли продолжать его. Все это вместе со словами «Мой друг» окончательно разнежило Степана Сидоровича. Он решил на искренность отвечать искренностью. «Что вы, Колесфения Фемистокловна, я так вам благодарен за участие, «Я ведь и сам понимаю, что, живя в комнате от жильцов, нельзя надеяться на особую безопасность. Но я принял меры. Если и доберутся до моего сундука, он стоит вон там, под кроватью, то все равно ничего не найдут». «Вот как?» – сделала она печальное лицо. «Хоть там денежки и лежат, да не для них, а для нас с вами», – засмеялся тихим смехом Степан Сидорович. «Как же это? Это интересно!» «А если вам интересно, то после кофею я вам этот секрет покажу. От вас не утаю. Может, надумаетесь, так ничего скрывать уж не придется». Степан Сидорович посмотрел на нее масляными глазами. Она милостиво улыбнулась, бросила на него нежный взгляд и вдруг потупилась, как бы сконфузилась. Выпив вторую чашку кофе, Колесфения Фемистокловна по тогдашнему обычаю опрокинула чашку. «Еще чашечку!» – заискивающий попросил Сидорыч. «Нет, больше не хочу. Благодарю вас. Одну. Нет-нет». «Просить можно. Не волить грех», – сказал Сидорыч, допив свою.